Глава 34. Марк. «Кто бы знал, да, Марик?» Сёма закидывает руки за голову и вытягивается всем телом. «Ага». Растягиваю мышцы шеи, надавив ладонью на голову сначала в одну сторону, а потом в другую. И тоже падаю рядом на мешки. «Что ты втрескаешься в преподшу, а я в первокурсницу?» «Ну, хмыкает он. Сам в шоке. Слушай, а вы с Ржулией классно смотритесь на самом деле. Зацепила?» «Зацепила. Говорю абсолютно искренне. От Семы можно ничего не скрывать. Да и смысл скрывать-то. Знаешь, она такая... такая... сам не знаю, как описать даже. классно да другая какая то не такая как все искреннее что ли как будто живая по настоящему не пластиковая, как большинство и я не только про внешность хотя кира очень красивая скорее это касается эмоций не капризная без напускных каких то закидонов, я просто кайфую от этого сём. и васелина такая же не искусственная Без ужимок этих и киношных вздохов. Это, мне кажется, и цепляет. Наверное. Пожимаю плечами. Дышится рядом свободно как-то. Да. Мы замолкаем, думая каждый о своем. А точнее, о своей. Именно. Теперь веснушка моя. И осознавать это так приятно. Волнение какое-то при этих мыслях охватывает. И ведь только начало это, и ещё столько впереди между нами, и что уж жеманничать, не стану скрывать, что дико хочу её, и планирую далеко в этом плане зайти с нею. Знаешь, Сём, Кира мне кое-кого напоминает. Помнишь, я тебе рассказывал про странную девчонку, которую отбил в детстве от стаи мелких волчат? Ещё там в Краснодаре, когда жил с родителями. Ага. Ты как-то пьяный рассказывал. Я думал, тебе приснилось. Не, а правда было. Чёт запомнилась малявка, такая чудная была. И знаешь, Кира мне её даже чем-то напомнила. Прикинь, та тоже рыженькая была. И тоже от придурков отбивать пришлось. Ухмыляется Семён. Тебе не как вселенная о чем-то намекает. Героизм и рыжули прям твое. Да ну тебе, ржу в ответ. Просто чудно так и правда. В мире вообще дохера чего чудного. Это уж точно. Взять хотя бы и самого семёна с Василиной Адамовной. Мажор и строгая преподша. Она же классическая училка, а он раздолбай. И вдруг любовь сразила. Просто наповал обоих. Огнем горят, что он, что она, невооруженным глазом видно. Уложив снаряжение, мы заказываем пиццу и бредем в свой номер. Поспать бы хоть немного успеть. Быстрее бы утро. Самолет прилетает рано, так что успеваю еще домой, в душ и потом в универ. «Ну что, мальчики, теперь до вечера отсыпаться будете после выходных?» Спрашивает нас сестра Семёна Вера, которая приехала за нами в аэропорт. «Не, надо на занятия», — говорит Семён, зевая. «Да ладно». Вера тормозит в пробке перед светофором и даже оборачивается, искренне удивляясь. Что же у вас там такого важного, что вы после перелёта ломитесь в универ? Помнится мне, Сём, ты даже переиграв. Приставку часов до двух ночи, отсыпался потом, забив на пары. Очень важные дела, ухмыляюсь. Любовь, что ли? Она выгибает бровь, а потом снова поворачивается к рулю, когда сзади слышится нетерпеливый сигнал. «Да уж. Все. Похоже, мир блядства потерял вас, мои хорошие. Ржем все втроём Вера — это Вера. Она особенная. Ей над нами ржать можно. Хотя, если мы даже скажем, что нельзя, то ее это вряд ли остановит. В машине, пока доезжаем до моего дома, едва не засыпаю». За ночь удалось пару часов до поездки и передремать сначала от Псибея до Краснодара в машине, а потом до Москвы в самолёте. Но мне надо в универ. Веснушку хочу увидеть до мурашек. Да и обещал вообще-то. Поэтому принимаю контрастный душ, пью кофе с бутером и глажу себе шмот. Вспоминаю, что обещал матери отзвониться, как прилечу с соревнований. Но она, наверное, как раз за рулём по пути в офис, поэтому пишу ей сообщение. Сегодня беру такси до университета. Кофе хоть и взбодрил, но после бессонной ночи за руль лучше не соваться. Был уже прецедент с батей, когда он задремал, и мы едва не вылетели в кювет. Мы тогда ехали из Краснодара в Москву вдвоем. Мне было одиннадцать. Я уболтал отца посадить меня на переднее, хоть по возрасту и было не положено. В общем-то, это и спасло нас, потому что я успел ухватиться за руль и вывернуть на дорогу. Батя очнулся и подхватил уже. А я на всю жизнь для себя запомнил, что если хочешь спать, за руль не лезь. Встретиться с веснушкой до первой пары не успеваем, и я впритык приезжаю, и она чем-то оказалась занята, так что очень жду окончания первой пары. У нас-то и пара проходит на расслабоне. Препод сидит в соседней аудитории и приглашает по одному-двое для предварительного разбора курсака. Булка сегодня вообще не дошел. Феликс фактически спит за последней партой. Сёма девчонкам фотки с поездки показывает. А я маюсь. Курсак мой ещё не прорецензировали. Надеюсь, не так много и правок вносить придётся. Некоторые, кому уже работу просмотрели, разбрелись. Кто в столовую, кто покурить свалил. В аудитории осталось человек двенадцать включая меня, спящего, Октавина и Сёму. После звонка с первой пары, буквально через пару минут, дверь в аудиторию приоткрывается. Я уже ожидаю увидеть скромно заглядывающую одним глазком веснушку, но вместо неё в аудиторию королевским шагом входит та самая её одногруппница, которая строила мне глазки с самого сентября. Именно та сучка, под предводительством которой и поиздевались над Кирой в пятницу в туалете клуба. За ней входят еще три девушки. Кажется, тоже из группы Киры. Рисково они. Знают ведь, что засадеянное прилетит. И прутся сами сюда. «Ну, привет!» — говорит она громко. «Как дела, старшаки?» От такой наглости все подвисают, даже Сёма, даже проснувшийся Феликс. «Ну, здравствуй, красотка», — отвечает ей Семён, «но эта красотка сейчас, конечно же, не комплимент. С чем-то интересным пришла?» «Ещё бы», — усмехается девушка. «Не помню, как зовут её, то ли Лида, то ли Лиза. Не сильно надо было запоминать». Она проходится вдоль доски и подходит ближе к крайнему столу, за которым я сижу. «Не знала, Марк, что тебе приходится заводить себе фиктивных девушек». Останавливается напротив и смотрит свысока. «Сказал бы, что все так плохо, я бы откликнулась». «Да ты-то понятна», понятно сверху слышу голос Феликса и несколько смешков, которые эта Лида-Лиза подчеркнуто игнорирует. Я молчу. Наблюдаю за сучкой, чего еще интересного скажет. Зачем было связываться с этим убожеством, которое тебя и в грош не ставит, скажи? Разве нормальные девушки тебя не устраивают? Что за херню ты несешь, дура? Смотрю на нее в упор. Чтобы так себя вести, нужно иметь хоть какой-то козырь, если она не полная идиотка, конечно. Неужели снова что-то сделала Веснушке? От таких предположений внутри вспыхивают злость и тревога. Хочется ухватить козу за горло и хорошенько встряхнуть. «Хочешь сказать, между вами все по-настоящему, Марк, да?» Делано кривит губы. «Влюбился?» «Так уверен в ней?» «К чему ты ведёшь?» Спрашиваю. «Рожай или вали отсюда?» Жаль, только морковка не оценила. Продолжает, словно не слышит меня. А потом она достаёт свой смартфон. Тот самый, в котором в пятницу хорошо покопался Сёма. Поворачивает экран ко мне и громко включает записанное видео. «Сегодняшнее». Дату можешь увидеть внизу, Марк. Снимали явно откуда-то из-под парты. И те, кого снимают, были не в курсе. На видео Кира. Она разговаривает с кем-то. С девушкой, которая попадает в кадр со спины. Но больше всего снимают Киру. Она взволнована. Вижу по выражению лица. Сперва даже слышно плохо. Но потом... Да мы вообще не по-настоящему встречаться начали. Говорит Кира на видео, убедительно глядя на свою собеседницу. Это сделка. Бред. Качает головой та в ответ. Не бред, Наташа. Я и сама в шоке была. Но мне очень нужно было, чтобы кто-то прижучил этих павианов. Это театр, ничего более. Мы просто играем пару. «То есть у вас совсем не настоящие отношения Переспрашивает это Наташа. «Именно». Кивает уверенно Веснушка и даже усмехается. «Я отваживаю от него своим наличием сталкершу-воздыхательницу, а он от меня этих неандертальцев. Все, между нами ничего». Видео обрывается, а в аудитории повисает тишина. Дата на видео действительно сегодняшняя. И Кира действительно все это сказала. Как бы мне не хотелось сомневаться в том, что видео реальное, не приходится. Никакая нейросеть такое не сгенерирует. Да и откуда вообще кому-то знать, что у нас с Кирой был договор? Знали только я, она и Сёма. Радич точно никому бы не сказал, так что... В груди разливается жутко неприятная тяжесть, какая-то неожиданная, абсолютно незнакомая удушающая боль, тупая, скребущая, неприятная, аж где-то в горле жечь начинает. «Вот так вот, Марк!» Поджимает губы в деланном сочувствии стерва. Дверь за ее спиной снова приоткрывается, и на этот раз там действительно оказывается Кира. «Я тебя прикрою. Давай проучим рыжую сучку», — шепчет Лида Лиза, подмигнув, а потом подается вперед и впечатывается своими губами в мои, повисая на шее.